Глава 9. Девчонки вышли за ворота. Последний раз оглянулись на живописные парки, белые корпуса. «Эх, сказка закончилась!» – вздохнула Натка. На гравийной дорожке стоял черный джип с синими мигалками на крыше. «По нашу душу!» – кивнула на машину Светка. Дверца распахнулась, и из машины вылез полковник, улыбкой приветствуя девчонок. «Ну?» «Поправили здоровье?» – спросил он, принимая у них сумки и укладывая в багажник. «Вполне!» – отрапортовала Светка. «Слушаем дальнейшие приказания!» «Ох, Шторм, ничего от тебя не утаишь!» «Ну, не было бы работы, и тебя бы тут не было!» – усмехнулась Светка. Они уселись в прохладное нутро машины. «Девочки, задание несложное. Дня на три всего!» – начал полковник. «А потом в Россию, на базу!» И годик на родине поработаете. В общем, в Чечню летит... В общем, политик один летит. С бойцами пообщаться хочет. Посмотреть, что там, да как. Ему-то зачем? Удивленно спросила Машка. Вроде выборы далеко еще? Или я в политике не сильна? Ну, до выборов не так уж и далеко. Да кто их там в Москве разберет? Зачем он из кабинета в Чечню прется? Ну, надо вот ему стало. «Журналисты с ним, чтобы все снять, записать, ну, чтобы подвиг его не пропал незамеченным». Надка поморщилась. «Понимаю, Наташ, понимаю. Самому неприятно. Первый раз вам такое задание даю. Но в Москве попросили помочь. А кроме вас никто лучше не справится. Работать под журналисток будете». «Мне грозу под помаду замаскировать?» – спросила Светка. «Да в футляр сунешь из-под штатива и порядок». Ну пусть так, футляр так футляр. Где ползать-то будет он? Ну, в Грозном, конечно. Потом на юг, где основные части наши. На юг не надо бы, неспокойно там. Да вы на вертушке прилетите, он часа два там помаячит и назад. Ну ладно, пусть маячит. Прикроем. Только не нравится мне это. Да самому не нравится, но у меня тоже начальство есть. Да ну! «А мы все думали, что ты на самом деле самый главный в конторе, просто прикидываешься!» Светка улыбнулась. «Ладно, все сделаем. Я так поняла, встречать его едем?» «Да, поэтому переодеться вам надо. Я и костюмчики ваши прихватил на базе». Они переоделись, остановившись на трассе, в юбки, строгие блузки и пиджаки. Уложили оружие в приготовленные полковником пластиковые футляры для аппаратуры. прицепили на бейджи с надписью «Пресса», убрали волосы в хвосты. «Ну прямо телезвезды!» – улыбнулся полковник. Чиновника встретили ночью в аэропорту Грозного. Это был тучный, холеный мужчина, в молодости очевидно бывший симпатичным, но власть и лишний вес искорежили его лицо надменностью и осознанием собственной значимости. Он сразу у устроил разнос своему секретарю за то, что тот что-то забыл кому-то отправить, совершенно не обращая внимания на стоявших перед ним девчонок. Светка кашлянула. «Вы кто?» – раздраженно обратился чиновник к Светке. «Капитан Шторм, командир группы скрытого сопровождения», – холодно отчеканила Светка. «С этого момента вам придется придерживаться наших указаний». «Это еще почему?» «Потому что иначе мы снимаем с себя ответственность за вашу безопасность», совсем уже ледяным тоном отрезала Светка. «И давайте договоримся, что к этой теме мы больше не возвращаемся». Чиновник пристально посмотрел на девчонок, что-то пробурчал, но согласился. Машка подогнала Волгу к трапу. Они усадили не без труда толстого политика. Прибывшие с толстяком сопровождающие лица нерешительно топтались. «А вы следом в уазике». Бросила им Светка, хлопая дверцей. Машка тронула машину, и они поехали в город. За три дня государственный муж доставил девчонкам немало хлопот своими капризами, но в целом ни разу с его стороны не было поползновений изменить что-то в их решениях. Конечно, было видно, что с трудом этот важный потный дядька соглашается, что не он руководит, а руководят им. Но, видимо, страх за свою холеную тушу, не давал развернуться его руководительской жилке. Он ходил по позициям бойцов, на камеру поотечески заглядывая в глаза, задавая какие-то дурацкие вопросы, которые, должно быть, миллионам глаз электората будут казаться глубокомысленными и мудрыми. На фоне развалин он пускался в долгие рассуждения о России, о государственности, о прочих высокодуховных вещах, глядя проникновенно в объектив камеры. В такие минуты Надка вспоминала генерала, и ей становилось противно от приторно живых слов этого кабинетного патриота. Оставался вылет на позиции. После этого девчонкам оставалось посадить толстяка в самолет и помахать ручками, желая счастливого пути в его сытую, наполненную важными государственными делами, жизнь. И вот они стояли на летном поле, глядя, как Ми-8 аккуратно касается бетона колесами. «Давайте в вертушку все, живо!» – скомандовала Светка. На позициях было неспокойно. Только ночью была отражена атака боевиков. Солдаты были злые, не выспавшиеся. В воздухе тонко пахло пороховым дымом. Они подъехали на уазике. Толстяк, хрюкнув, вылез на землю. «Значит так!» – Светка повесила на плечо грозу. 30 минут у вас, не больше!» «Но!» – начал было Толстяк. Светка вскинула брови и пристально на него посмотрела. 30 минут!» – отрезала она. «Через полчаса мы садимся в машину и уезжаем. С вами или без вас. Зависит только от вас». «Хорошо». Операторы судорожно готовили камеры. Молоденькая журналистка разматывала кабель микрофона. Светка стояла, сощурившись, нервно курила, демонстративно поглядывая на часы. «Лика, мы с ним пойдем», – сказала она. «Он же сейчас с бойцами полезет целоваться опять! Ты у машины побудь, подгонишь потом!» Лика кивнула и села за руль. Они пошли вслед за этой кремлевской клоунадой. Толстяк вошел в роль. Важно прохаживался между солдатами, похлопывая их по плечу. Что-то спрашивал, внимательно слушал, мудро мотая головой. Его щеки при этом противно дрожали. В небе раздался шорох. «Мина!» крикнула натка в прыжке роняя толстяка на землю что но взрыв не дал чиновнику продолжить возмущение мины стали рваться повсюду застучали очереди здесь сабрина крикнула светка в переговорник лика машину скорей вокруг разгорал собой Натка толкнула толстяка в какую-то рытвину сквозь зубы шепнув ему чтобы тот не поднимал головы огляделась по позициям работала минометов 6. Из зеленки стучали многочисленные очереди. Надка вдруг поняла, что совсем скоро боевики пойдут в атаку, и тогда им не уйти. «Здесь Никита!» – крикнула она. «Ангел, скорее, минуты две у нас, чтобы убраться!» А земля вокруг ходила ходуном. Пули свистели, визжали на разные голоса совсем рядом. Надка увидела, как уазик несется к ним. «Надка, поднимаем его!» – крикнула Машка, и они стали пытаться поднять грузное тело толстяка. Тот, поняв, что нужно встать, вдруг забился, пытаясь зарыться в землю, замотал головой. «Черт! Сабрина!» – крикнула Машка. «Помоги поднять! Тяжелый!» Светка одним прыжком оказалась у толстяка, не церемонясь, схватила его за волосы. «Слышишь ты!» – страшным голосом сказала она. «Даю тебе три секунды, чтобы подняться, иначе сдохнешь! Через полминуты тут чехи будут, они твою башку отрежут и в футбол играть будут! Подъем, я сказала!» Толстяк встал на карачки. Они втроем подняли его, потащили к машине. «Светка!» – кричала Лика от машины. «Скорей! Они пошли!» Надка обернулась. Боевики поднялись, поливая плотным огнем, пошли на позиции, перебегая от укрытия к укрытию. «Быстрей!» – крикнула Светка. Надка видела все, как в замедленной съемке. Вот Машка, рыча, втаскивает перепачканного, скулящего от ужаса толстяка в уазик. «Вот Лика!» Выбив боковое стекло стволом АКМа, дает длинные очереди. Вот Светка, прищурившись, стреляет из грозы гранатой и тут же, следом, короткими очередями стреляет по боевикам. Надка рванула к машине. Под ногами как-то медленно стала фонтанчиками подниматься земля, подброшенная пулями. «По нам стреляют», – пронеслось в голове. Надка повернулась и выпустила две очереди с обоих стечкиных. «Перезарядиться не успею». Опять мелькнуло в голове. Пули застучали по борту УАЗика. Посыпались стекла. Что-то кричала Машка. Лика, перезарядив магазин, стреляет. Светка пригибает голову толстяка к самому полу машины. По борту машины пунктиром бегут ровные дырочки от пуль. На их пути. Светка. Светка. СВЕТКА! Закричала Натка, с ужасом увидев. Как пули одна за другой рвут ткань пиджака на груди светки, как заваливается светка на борт машины, как падает на землю гроза. Светка! кричала Натка, втаскивая окровавленную, обмякшую на глазах бледнеющую светку в машину. Лика, страшно оскалившись, вдавила педаль в пол. Машка, капая слезами, матерясь, Рвала на груди Светки блузку, судорожно пытаясь остановить кровь руками, клочками ткани, оторванной от своей юбки. Надка сидела, держа голову Светки на коленях, гладя ее по волосам, поставив ноги на жирную спину толстяка. И по щекам ее непрерывным потоком текли слезы. «Светка! Светка!» – шептала она, касаясь губами холодного лба. Она больше ничего не могла говорить.